Глава сорок на Иномирные новости. Проснулась я уже не летящей, а лежащей на краю кровати. Под головой у меня оказалась очень мягкая подушка, соблазняющая вздремнуть еще немного. Но я героически заставила себя повернуться, так как буквально на уровне инстинкта почувствовала, что лежу здесь не одна. И действительно, на другом краю кровати сладко спал Рауль. Мы находились в светлой, слишком светлой комнате. Большую часть стен занимали огромные окна, и внутри все было белое-белое. Потолок, пол, обои, кресло, покрывало подо мной, скатерть на столе. Зато мир за окном переливался всеми существующими оттенками красок. Цветы, птицы, бабочки, феечки. Вся эта яркая пестрота сверкала и искрила в солнечных лучах. Даже когда я отводила взгляд и принималась изучать комнату, перед глазами еще полминуты мелькали разноцветные блики. Но после темноты подземелья мне было... Приятно любоваться этой ослепляющей красотой. Рауль не проснулся никогда, я ⁇ рзала, никогда встала и начала переходить от окна к окну. Только когда уселась рядом и пощекотала ему уголок рта, а потом осторожно провела пальцем над верхней губой, мой граф приоткрыл глаза, огляделся, поймал меня за руку и притянул к себе. Это было настолько неожиданно, что я успела лишь ойкнуть, прежде чем оказалась лежащей на кровати. А надо мной нависал мужчина. Странно, но я не испугалась. И стену возводить мне не хотелось. Я не чувствовала себя оскорбленной, наоборот. все было совсем наоборот. И вот от этого мне стало страшно. Если бы этим мужчиной был Патрик... Я бы только обрадовалась, но меня по-прежнему тянуло к графу, как... как бабочку к огню. Наши лица оказались непозволительно близко, и если во время поцелуев я знала, что в любой момент смогу отстраниться, то сейчас подо мной была кровать, и игра зашла слишком далеко, лорд. Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно прохладнее и не дрожал, Главное, чтобы не дрожал. Стены надо возводить уверенным тоном. От этой проклятой жары у меня раскраснелись щеки, и сердце застучало слишком быстро. Но самым неприятным оказалось сладкое ноющее чувство где-то внизу живота. Конечно, я примерно представляла, что это может быть, вот только не знала, что с этим делать. Нормально ли, что я испытываю подобное рядом с Раулем? И если испытаю нечто схожее с Патриком, значит, я совсем распущенная женщина? А если не испытаю, то... Что тогда? Подождать? Или это будет означать, что к Маркизу у меня нет настолько сильного притяжения? Уф, о чем я вообще думаю? Сейчас важно лишь одно — Патрик остался у Агаты. Еще там, в подземелье, Люсьена, бесценный источник информации о дяде Фредерике. Я вновь засомневалась, правильно ли мы сделали, что сбежали. Там мы были окружены полуфеями и людьми, а теперь находимся у магических существ, не воспринимающих нас как равных. «Возможно, нас здесь также запрут, подселив очередного котика-доносчика. И что тогда? Снова сбегать? Выкрасть Люсьену, чтобы выпытать у нее все о дяде и потом обменять ее на Патрика?» После моих слов Рауль отстранился, так что я спокойно уселась и проверила, на месте ли мои карты. Граф специально отвернулся, чтобы не смущать меня. Да, бабушкина колода была в целости и сохранности. Я опомянула тоскливым вздохом свою сумку с двумя другими колодами и накопителями, оставшуюся в домике вместе с Аржелем. А потом, соскочив с кровати, кинулась к двери, дернула ее на себя и очень удивилась, обнаружив, что мы не заперты. Правда. Комната, в которой мы находились, оказалась частью больших покоев. Внимательно изучив их и не обнаружив никаких котиков и бабочек, я вытащила рыцаря мечей и, убедившись, что Джордж готов меня выслушать, отчиталась. Сбежали из подземелья к чистокровным феям. Пока все в порядке, не считая того, что лорд Патрик остался в плену у сторонников другой принцессы. «Как у вас дела?» «Мы никуда не бегаем», — с плохо скрываемой завистью хмыкнул кузен. «Дядя вроде бы в норме, но выпускать его отец всё еще опасается. По вечерам собираемся всей семьей слушаем истории о другом мире, так что могу вас утешить, вы поступили правильно». Дядя уверен, что сторонники старшей принцессы гораздо опаснее, чем сторонники младшей. Их мало, они злее, живут в подземелье и думают только о месте, Только отец, наверное, прав, переживая о дядином здоровье. Потому что сначала дядя выдает вполне логичные рассуждения о том, что младшая принцесса лучше как правительница страны, а потом начинает твердить, что на престоле должна оказаться старшая, так как она наследница и избранница предыдущей королевы, а младшая узурпатор и ее сторонники-мятежники, от которых следует избавиться. И еще настаивает, что все маги должны поддерживать друг друга, и наш долг прийти на помощь старшей принцессе. Так что я рад, что вы у младшей. Успокоил. Я улыбнулась, хотя на душе отчаянно заскребли кошки. «Мы-то с Раулем здесь, а Патрик...» «Да, к слову, маркиз Краухберн выходил с нами на связь, отчитался, что у него тоже все хорошо, что он под надежной защитой друзей лорда Фредерика и просил разрешения переговорить с ним». «Вы позволили?» — разволновалась я, хотя и понимала, что дядя, старший дядя, гораздо умнее меня и догадается, что это ловушка. «Пока нет, но мы думаем об этом. Эксперимент и ловля на живца. Нам надо вычислить предателей в своем мире». «Ясно». «Ладно, тут пока все очень непонятно. Поэтому мы с Раулем в разведку». Я подмигнула Джорджу, прервала наш разговор, убрала колоду и только потом осознала, что забыла к имени графа прибавить слово «лорд». Что ж, зато мне стало понятнее прощальная ухмылка кузена и заинтересованный взгляд самого графа. Но так как Карауль никак не отреагировал, я тоже не стала комментировать свою оговорку, которую даже оплошностью не считала. И вместо этого предложила. «Давайте попробуем выяснить, насколько сильно ограничена наша свобода», направляясь к двери ведущей из покоев. Удивительно, но мы спокойно вышли в коридор. Прогулялись по нему до лестничной площадки, так никого и не встретив. Или встретив. Мне показалось, что пару раз над нашими головами кто-то пролетел, но, поднимая взгляд вверх, я видела лишь белый потолок. Белые стены, белый пол. Мы словно попали во дворец снежной королевы. Даже рамы, встречающихся иногда на нашем пути зеркал, были белыми. Зато стоило нам спуститься по белой лестнице и выйти через белую дверь во двор, как у нас заребило в глазах. Все вокруг было яркое, пестрое, разноцветное.